Демьян в чаще тыковал глухарь. Скрытый хвой, тяжелый, с и сине черными перьями, он все звал и звал к себе в объятия далекую птицу, чтобы разделить с ней одиночество леса. Зов его, ритмичный, цокающий, эхом разносился среди деревьев, но оставался безответным. Май. Время встречи знакомств давно прошел, оставив в памяти медовый запах первоцветов. Птицы разбились на пары, свели гнезда, а теперь опасливо сидели по своим обиталищам, ожидая, когда новая жизнь проклюнется через тонкую скорлупу. Некому было ответить тоскующему глухарю, кроме эха. Запоздал чего-то парень! буркнул Демьян, прикасаясь ладонью к шершавому стволу ближайшей сосны, и тут же забыл про незадачливую птицу. Дерево полнилось беспокойством. Жизнь бурлила в нем, от корней уходя к самой макушке и снова возвращаясь к корням, а через них и дальше, туда, где под толщей земли скрывалась истинная суть этих мест. Лес был встревожен, лес был опечален, лес негодовал, лес требовал объяснений. Ну-ну, тише вы. Демьян осторожно провел пальцами по коре. Кроны деревьев недовольно зашумели. Демьян поморщился, Вытер рукавом заношенной куртки вспотевший лоб и твердо произнес, обращаясь к сосне. Так было нужно. Лес зашумел еще сильнее, взволнованно затрещали ветки. Где-то в отдалении с треском рухнуло старое дерево. Глухарь оборвал песню, поднялся на крыло и полетел, задевая грузным телом кусты. Ветер завыл совсем уж зло, принеся тяжелый дух непроходимой чаще. С мягким схлипом всколыхнулась земля, потеряла твердость и обратилась в топь. «Тише, я сказал!» Ладонь хлопнула по стволу. «Лето на дворе, не пора еще вам дары принимать. Я и без того за девчонку эту заплатил. Что еще? Чего гневаетесь? Тише, тише! Это же я, лесовой ваш! Тише!» Рядом упала сухая ветка, увесистая, острая на конце. Но ветер начал стихать. Демьян медленно отвел руку и попятился от сосны. Та мрачно высилась над ним, спокойная снаружи, гневующаяся внутри. Стараясь не поворачиваться к ней спиной, Лесовой отступил чуть дальше, снял с пояса теплую тушку зайца и осторожно положил к корням. Замер, сам не зная, то ли кивнуть на прощание, то ли поклониться, и скользнул в сторону, скрылся в чаще. Мертвый заяц остался лежать во влажном мху, слепо глядя перед собой остекленевшими глазками бусинками. Его пушистая тельца медленно погружалась в болотную гниль. Дар был принят. Шаткое равновесие восстановилось. На этот раз.